Глава двадцать вторая. Беспамятное озеро Велимудро. Несколько дней Катерина и ее спутники провели в гостях у князя Борислава. Злата, соскучившаяся по Катерине, не отходила от нее ни на минуту. Она разместила всех заморских птиц в особой светлой горнице и полюбила там рукодельничать. Катя садилась рядом и училась у умелицы Златы рукоделию. А сама вспоминала, что кот ей рассказывал о спящей сказке. Ой, ты помнишь, ты медведя в одну деревеньку привела. Злата тронула задумчивую Екатерину за руку. Помню, конечно. Только он не медведь, а превращённый человек, придрак. Ну да, так там такое творится. С него шерсть начала сыпаться и прямо разлетаться. Бортик приезжал, сказывал, что линяет их медведь среди зимы, а потом его уговорили в дом зайти. Так-то он у старика Гавриила спал на дворе, а тут уж созвали в избу. Так спать-то он в доме лёг медведям, а встал человеком, настоящим человеком. Так там свадьба скоро намечается. А внучка этого самого Гавриила, который его в дом завёл, очень уж при драгу полюбилась, и она сама его тоже, представляешь, даже медведям полюбила. А как увидела, какой он на самом деле-то, в настоящем облике своём, так его все обрадовалась. Катерина кивала, улыбалась и вспоминала рассказанную когда-то при драгу сказку о человеке, зашитом в шкуру медведя, которого полюбила девушка. Да, хорошо, что он тоже нашёл ту, которую его облик не отпугнул, и что всё так удачно получилось, подумала Катерина. А Злата продолжала. «Ты же мимо деревни проезжать к туману будешь, так и заедешь, сама все увидишь. Они как узнали, что ты возвращаешься, столько радости, говорят, было. Я их понимаю, я сама плясала просто. А уж Радко, ой, он не велел тебе говорить. А что, вы же теперь сговорены. А какое у тебя платье было? Загляденье!» «Вот болтушка!» На пороге стоял Ратко и сердито смотрел на сестру. Катя, тебя куты ищут, он в вашем тереме. Бегу, пока златочка. Катерина очень быстро вышла, оставив Злату оправдываться перед братом. Боюн собирался А, Катюша, радость моя. Брогу нам разве дали. У меня всё расстарался. Можем завтра ехать. До сказку помнишь? Помню, конечно. Екатерина выглянула в окно. Там стройлись дружинники и страшно недовольный стоин что-то им выговаривал. А, вот. Видишь, надо нам поторопиться, а то уже отряд собирают для твоего сопровождения. Ну, ты уже теперь не просто так, а их сказочница. Выехали рано утром. Баюн обречённо молчал. Его организм страдал беззвучно. Катерина решила немного похулиганить и ехала одна. Бранко усмехнулся, и сел на сивку с баюном. Стоин с дружинниками только рот открыл, когда из ворот терема выехала сказочница в длинном плаще, шапки с опушкой, одна на вороном сказочном коне. Лихо прогрецовала мимо, пожелала Стоину доброго утра, и конь рванул так, что только взвился снежный вихрь за его копытами. — Да, за такой еще поди и угонись. пробормотал Агей, глядя вслед девчонке, то ли с осуждением, то ли с восхищением, наблюдая, как подгоняет своего коня княжич. Небольшой отряд ехал быстро. Решили в деревнях не останавливаться, а скорее доехать до тумана. Катерина по дороге удивлялась ветреной погоде, причём почему-то ветер дул выборочно, как будто ветреный поток летел с ними. Вдоль дороги снег на деревьях лежал нетронутый. а плащ Катерины чуть не срывала с плеч. После полудня показалась стена тумана. Когда подъехали, Катерина вдруг почувствовала, что ветер закрутился рядом. «Странно как-то. Ну ладно, потом спрошу, что тут такое с ветром бывает?» — решила Катерина и направилась с мальчишками к туману. Радко шел рядом, мрачный, как грозовая туча. «Ты чего такой?» Екатерина уже помахала рукой Бранко, коту и коням. Серый голубька слетела с её плеча и порхнула на ветку. "Не понимаешь? Я очень тебя прошу, осторожнее там". Радко шагнул ещё ближе к туману. "Стой, не надо тебе туда так близко. Я постараюсь осторожнее, не волнуйся". Екатерина шагнула в зеленоватую муть. Мальчишки с трудом подавив улыбки, шли рядом. "Что?" Чего вы такое бухмыляете? Екатерина строго покосилась на друзей. Не везёт ему, в такую вредину влепился, хихикнул Степан. Стёп, трежись, я его не заставляла. Екатерина замерла. Всё ей казалось, что с утра происходит что-то странное, а вот в тумане это ощущение исчезло. Как-то неправильно. Чего тебе неправильно? Степан озирался с кладенцом в руке, но ничего тревожного не видел. Кир шёл чуть впереди справа. Катерина и сама не могла ответить на этот вопрос, но от объяснения её избавил Кир. «Кать, там ручей впереди и кто-то на берегу». Катерина поспешила вперёд. Снег был плотный, можно было идти и без лыж. «Точно! Какой ты молодец! Женщины бельё стирают, значит, деревня близко!» Они прошли по следам прачек и увидели небольшую деревушку. Катерина обошла дома и нашла старую избушку с открытой дверью, где на печи лежала баба, а на лавке дед. Нашли! Она поманила мальчишек за соседскую поленницу и начала рассказывать сказку о том, как жили были старик и старуха, и такие ленивые, да сварливые. Поспорили они как-то кому дверь в избе закрывать, да так и не смогли договориться. Легла баба на печку, а муж её на лавку и решили, что кто первый слово скажет, тому и вставать, дверь закрывать. Туман дрогнул и начал медленно подниматься, отрываясь от земли, растворяясь в воздухе. Вот подошли соседки к избе, осторожно заглянули. Вот привели священника, решив, что заболели соседи. Вот батюшка, рассудив, что надо ухаживать за болящими, начал уговаривать соседей и соседок Да у всех дети, работа. Согласилась только одна бобылка, одинокая женщина, да попросила плату за работу. Все рассудили, что это справедливо, а когда собралась бобылка, тулуп бабы за работу попросить, завопила баба на печи, что нечего чужим добром распоряжаться. А ее муж торжествующе завопил, что теперь-то понятно, что это бабе придется дверь в избу закрывать. Они потихоньку пробирались лесом подальше от деревни. Ту, ну и семейка. Степан скривился, будто что-то кислое съел. И грязь такая в избе, и забор развалился, всё такое дранное. М-м, да неприятно оба, что муж, что жена. Кир тоже хмурился. Ладно, туман прогнали, и хорошо. Давай, Степан, зови наших. Степан затрубил в рожок. а потом еще раз и еще. Что-то случилось. Катерина, как только ушел туман, опять ощутила тревогу, и чем дольше не появлялись ее друзья, тем больше она понимала, что произошло что-то плохое. Они пробирались лесом по собственным следам почти бегом, а когда выбрались... Что здесь было? Степан ошеломленно оглядывал разоренную поляну. Казалось, что по ней шел страшный смерч, Ни коней, ни волка, ни кота, ни родко, никого. Переломанные деревья, обрывки ткани от плаща родко и чёрная земля там, где был толстый слой снега. Екатерина стояла замерев, напряжённая как струна. "Я вызываю ворота, и вы уходите", решила она. "Ты сдурела!" Кир грубо дёрнул её за плечо. "Нет, не сдурела, Вам нужно уходить. Только, пожалуйста, маим не показывайтесь на глаза. Давайте сюда оба. Кать, мы никуда не пойдём. Надо понять, что тут случилось. Ветер. Тут был ураган. Я с утра чувствовала, что с нами летит какой-то странный ветер. Как видно, это за мной. В туман он не полетел. Значит, помочь вы мне не сможете. Прошу вас, идите. А вдруг это опять Кощей? Мальчишки переглянулись и не сговариваясь покачали головами. Знышка Екатерина, дурью не мойся, никуда мы не пойдём. Екатерина только открыла рот, чтобы попытаться их переубедить, как ощутила на щеке лёгкое дуновение. В лес быстрее ветер летит. Екатерина кинулась бежать, но через пару секунд ощутила, как её ноги отрываются от земли. Она вскрикнула и, оглянувшись, увидела, как Кира и Степан тоже, подхваченные тем порывом ветра, и летят чуть ниже. Она старалась не закрывать глаза и вдруг с изумлением поняла, что знает, где именно их несёт стремительный воздушный поток. Вот незамерзающая речка с крутыми берегами, вот огромный сосны, да, рядом должна быть избушка, куда её когда-то приволок придраг. А летят они, а летят они к маленькому странному озеру, исполняющему желания. Стоп. Что-то ей про ветер рассказывали в связи с этим озером.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 и в трубах людских домов, но никогда уже не споёт со стаей. А звали его Варум. Так говорят в нашей легенде. Ветер стремительно донёс их до озерка и, повернув к высокому холму, бережно опустил там. Катерина бросилась к мальчишкам, Только не загадывайте тут желание. Это то самое озеро беспамятное, которое при драга в медведя превратило. Умная девочка. Очень со склона ближайшего холма бесшумно съехал пласт снега. И оказалось, что под ним скрывались узкие узорчатые серебряные ворота, и они открыты. А в них стоит высокий, очень красивый старик. Серебряные длинные волосы спускались ниже пояса. Длинная серебряная борода придавала ему благообразный вид и лицо. Такое мудрое, внушающее доверие. — Я не знал, кто именно из вас сказочник, но теперь понял. Он слегка, только слегка склонил голову в сторону Катерины. желание вещь очень опасная ты права моя дорогая я прошу прощения за такое приглашение но я очень старый человек и мне за вами не угнаться пришлось попросить моего слугу вас доставить Приглашаю вас в мои владения. Он широко провёл рукой, приглашая Катерину и мальчишек войти в холл, но они не тронулись с места. Простите, я вас не знаю и не хожу в гости к незнакомым людям. Катерина чуяла опасность, будто это слово было написано огромными красными буквами на всём, что её окружает. Разумно. Эсьмо. <связь> Старик усмехнулся. Но вряд ли моё имя тебе известно. Что оно тебе даст? А моё приглашение, боюсь, нельзя не принять. Он чуть пошевелил кистью руки и вихрь подхватил мальчишка Екатерину и внёс в холм. Внутри был огромный и украшенный драгоценными камнями зал. а в самом его центре бил источник. Над источником завис гигантский прозрачный шар, а в шаре, в шаре, медленно поворачивающемся вокруг своей оси, замерли те, кого Катерина так искала. И волк, и баюн, жаруся, и сивка с братьями, и Ротко со своим конем. Катерина, которую ветер бережно опустил около шара, кинулась к нему, Но вода, над которым он висел, мгновенно вскипела. Катя отпрыгнула назад, но успела увидеть, как вздымается грудь Сивки, оказавшегося ближе всех. Что ты с ними сделал? Катерина стремительно повернулась к старику. Мальчишки с трудом поднимались с пола, их вихрь бросил куда менее бережно. Они просто спят. Не волнуйся, пожалуйста, за них. И мне ничего не угрожает. Почти все они обладают сказочными способностями, и мне не хотелось, чтобы они врвались ко мне, пока мы с тобой беседуем. Да, кстати, твои спутники, кажется, Устали, хорошо бы и им отдохнуть. Они мне сейчас не нужны. С этими словами старик небрежно взмахнул рукой, Кира и Степан мгновенно оказались около шара. Оболочка легко приняла ещё двух пленников и сомкнулась. Мальчишки безвольно зависли в пространстве шара, так же как и все остальные. Катерина с трудом сдержала крик. Но заставила себя стиснуть зубы и молча повернулась к колдуну. Теперь всё зависело от неё. И о чём же ты хотел со мной поговорить? Екатерина холодно смотрела на старика. Тот удивлённо поднял брови. А что? Криков и проклятий не будет. Юные девушки так сильно изменились с тех пор. Когда я последний раз с ними общался. Мне нравится твой подход сказочница. Кстати, как тебя зовут? Если твоё имя мне ничего не скажет, так зачем тебе моё? Екатерина почему-то совершенно не боялась. Логично. Ну, хорошо, хорошо. Вернёмся к церемонии вежливого знакомства. Меня зовут Велимудр Калдун, Велимудр. А как твоё имя? Екатерина сдержалась и никак не показала, что как раз это имя ей очень много говорит. Екатерина Она пристально смотрела на колдуна, обрадованно потиравшего руки. "А ты слышала, что тот, кто знает твоё имя, имеет над тобой власть?" "Слыхала", равнодушно дёрнула плечом Катерина. "И ты назвала настоящее имя?" Сухо усмехнулся старик. "Конечно, моё имя ничего у меня не отберёт и ничего тебе не даст". Эти суеверия никак меня не касаются. Язычники выдумывали поддельные имена, чтобы защититься от волшебства, а мне это не нужно. Вот как. Велимудрый немного удивился, но решил зайти с другой стороны. Я хотел сделать тебе предложение. И какое же? Видишь ли, я великий волшебник. Я превзошел даже своего отца, но я понял, что не могу исправить все беды и несчастья этого мира. Даже моей силы тут не хватит. А вот если я буду помогать сказочнику... Ох! Талант сказочника и мой волшебный дар могут полностью излечить Лукоморье от всех невзгод. Я предлагаю тебе свою помощь, и ты сможешь стать величайшей сказочницей Лукоморья. Тебе будут подчиняться все страны, и ты ты сможешь мудро ими управлять. Я поначалу горчился, увидев твой юный возраст, но сейчас я понимаю, что ты мудра, а когда вырастешь, станешь ещё мудрее и сильнее. Ты же видела и туман, и поганых тварей в нём, и зло в самих жителях. Да, да, зло, жестокость и безразличие, тупость и леньность. Ты как раз последнюю сказку будила. Разве там кто-то достоин чего-то хорошего? Муж и жена мерзительные. Соседи безразличны, а та, которая согласилась помочь, просто алчна. И ты сможешь всё это исправить. Представь, ты летишь на колеснице, запряжённой моим вихрем, немыслимо прекрасная, величественная и мудрая. ты рассказываешь сказку, и всё меняется в жизни этих несчастных людишек. Они меняются сами по твоему слову, одному слову. Катерина слушала и чувствовала, что перед её глазами возникает картина, которую описывал старый колдун. Картина была впечатляющая, что и говорить. Только вот одна небольшая деталька никак не соответствовала общему фону, а именно она, сама Екатерина, не была она ни мудра, ни величественна, да и ты прекрасно не дотягивала, прямо скажем. Да, удивить могла, но это же делали наряды Жаруси, а не она сама. И уж точно не была лучше этих людишек, как презрительно называл людей Юлий Мудрый. А он, в виде задумчивой сказочницы, продолжала описывать яркими красками её будущие величие, и власть, богатство и роскошь, которые будет её окружать, поклонение подданных и их восторг. Вот только я тут случайно слышал от Вихря, что этот зверь он кивнул на Бурова. Почему-то называет тебя Сестрой. Это просто его дерзкая выходка. Нет, он действительно мой названный брат, сообщила Катерина. Ах, какая досадная глупость. От него надо будет избавиться. Нет, нет, мы не будем его убивать. Конечно, нет. Просто ты разорвёшь побратимство, а я сделаю так, что он всё забудет и вернётся себе в свои леса и будет жить так, как и подобает дикому кровожадному зверю. А почему эта оплошность? Катерина изобразила заинтересованность. Дорогая моя, как ты не понимаешь, Ты будешь великой правительницей, и ты просто не можешь быть сестрой страшного хищника. Я хорошо знаю их род, крововые убийцы и жестокие хищники. Поверь мне, так будет разумнее. Но насколько я знаю, побратимство нельзя разорвать. Екатерина легко пропустила мимо ушей эпитеты, которыми вели мудр описал волчий рот. Это просто заблуждение. И я подскажу тебе, что нужно сказать. Это легко. Ты станешь так, чтобы он тебя видел, произнесёшь нужные слова, я немного помогу своей силой, и ты свободна от него, а он Всё забыв, сможет жить нормальной, звериной жизнью. Ему так будет значительно лучше. Давай, мы сейчас это сделаем. К чему откладывать первый шаг на пути к твоему величию? — Вы забыли кое-что важное. Катерина спокойно подняла глаза. — Вы забыли спросить меня, согласна ли я? Думаю ли я так же? — Как и вы. — Да, действительно, ты права. Это очень важно. Велимутр довольно кивнул. — Итак, ты согласна стать с моей скромной помощью величайшей правительницей Лукоморья? Он ласково посмотрел на Катерину, ничуть не сомневаясь в ее ответе. — Нет. Екатерине было страшно, конечно, но в чём она не сомневалась, так это в том, что иначе поступить нельзя. Что? Я не слышался. Ты отказываешься. Благодушное выражение лица колдуна исчезло мгновенно. Его глаза вспыхнули яростью, рот презрительно скривился. Не ослышались. Отказываюсь. После того, что я тебе рассказал, ты готова бросить народы Лукоморья в тьме и тумане, в их грязи и злобе? Ты просто жалкая, глупая девка, недостойная своего таланта. Я знаю, как я поступлю с тобой. Велимудр зашагал по мозаичному полу зала. И я заберу твой талант. Ты недостоин его. Он выставил в сторону правую руку и прямо из воздуха сплёлся прозрачный, словно сделанный из водяных струй посох. На самом деле, так даже лучше, гораздо лучше. Этот талант пригодится мне самому. Я ушёл в эту глушь, когда понял, что все мои возможности бессильны перед каким-то жалким, глупым, ничтожным человечечком, который просто может рассказывать сказки. Я долго страдал, но это было не напрасно. И я понял, что могу использовать сказочников в своих целях. Одна беда. Когда я это осознал, сказочники исчезли из лукоморья на много-много лет. Я иногда играл с теми неразумными, кто приходил к моему озеру, И выполнял их желания. А потом встречался с ними в образе старичка И говорил им, что вернуть все, как было, может только сказочник. И они искали сказочника, даже не зная, что ищут-то его для меня. А совсем недавно ко мне прилетела медвежья шерсть. Ты знаешь, кто был виновником твоего плена? М- да, тут самый глупец, надевший медвежью шкуру. Это шерсть означала, что сказочник появился и избавил предрага от моего дара. Ты попалась, и тебе не вырваться. Сначала я отберу у тебя твой талант, а потом расправлюсь с этими. Он кивнул на шар у тебя на глазах. Я не убью тебя. Нет. Ты будешь у меня рабыней, самой жалкой из рабынь, исключительно для того, чтобы ты видела, как именно я обращаюсь с тем, что ты не сумела сберечь. Хотя тебя всё равно ждала такая судьба, как только ты отказалась бы от побратимства, то ты стала бы предательницей и оказалась бы полностью в моей власти. Велимудр презрительно посмотрел на Катерину и продолжил: "Ты дала мне всё для того, чтобы я мог забрать у тебя твой талант. Я знаю твоё имя, и ты поймана моим колдовством". Он торжествующе посмотрел на сказочницу, жалкую девчонку, ожидая увидеть её страх, а она спокойно разглядывала его. Моё имя ничего тебе не даёт. Я же уже сказала, а мой талант не тобой дан, не тебе его забирать. Разъерённый Велимудр скинул посох, махнул им и вдруг услышал: "Талант он не монета, бесценный божий дар". Нельзя похитить это и нанести удар. Нельзя присвоить вору и сбоя не добыть. И колдовством не сможешь себе переманить. Уснут и позабудут тебя твои рабы. Твоё к тебе вернётся итогом ворожбы. Велимудр вдруг ощутил, что каждое из слов девчонки проникает в его сознание. Он хотел ударить, убить, уничтожить мерзкую девку, но рука не опускалась, застыла. Словно прикованная к посоху, зависшему в воздухе. Как ты посмела? прохрипел он. Что именно? Остановить тебя? Так ты мне выбора не оставил, никакого. А вот у тебя выбор есть. Какой ещё выбор? Велимудрость стремительно слабел и понимал это. Он лихорадочно пытался понять, что сделала с ним эта девка, и как же можно это победить, но ни одно заклинание не приходило на ум. В твоём жалком стишке сказано про то, что моё ко мне вернётся, но всё моё тут вокруг меня. Нет. Екатерина печально смотрела на старика. Твоё имя Оно пока не вернулось к тебе, Диан. Ты пользуешься тем, что сам себе придумал. Даже твой дом, он не здесь. Что? Откуда ты знаешь? Калдун мог ожидать чего угодно, но только не этого. От всей милы, твоей мамы. Она до сих пор ждёт тебя дома. Она просила меня тебе это передать. Унищем да мешки, спятившая старуха. Виллимудр расхохотался, лихорадочно высматривая вихорь за спиной Катерины. Ты очень похож на неё. Я могла бы понять, кто ты, даже если бы ты не назвал себя. Она отдала свою молодость только за возможность, призрачную возможность твоего возвращения. И если кто тут спятивший старик, то точно не она. Катерине было дико так разговаривать со взрослым и не просто взрослым, а старым человеком, но выхода у неё не было. Мне право, не дано судить. Могу я сказку разбудить, могу удар остановить, когда он занесен. Ты сам решал, куда идти, но нам с тобой не по пути. Вернись назад, туда, где ждут. А нет, ты обречен. Вихрь, убей ее! — крикнул Вилли Мудр, увидевший, как шевельнулась драгоценная завеса на боковом проходе. Катерину в тот же миг подхватила немыслимая ветреная сила. Подняла, как перышко, закрутила. Но она успела из последних сил, уже видя перед собой колонну, которую нёс её ветер, крикнуть: "Волк-ворон, вспомни, кто ты и стань собой!" Вихрь вдруг резко изменил направление, но Катерину всё-таки приложило об край колонны на приличной высоте, правда, гораздо слабее, чем изначально должен был быть нанесён удар. Катерина упала на ноги, не удержавшись, покатилась по полу. а с трудом повернувшись набок, увидела, как из вихря, крутящегося посреди зала, проявляется огромный, светло-серый волк, встряхивается и непонимающе озирается по сторонам, словно не в силах понять, как он сюда попал. «Вихряной волк! Убей ее! Убей сейчас! Я приказываю тебе!» Велимудр кричал на весь зал, и волк, глянув на него неспешно, страшным, Перетекающим из одного движения в другое шагом, потусил к Катерине. Его пасть приблизилась к её лицу. Встать не получалось, ничего сделать тоже. Волк приблизился вплотную. Тронул носом правое плечо сказочницы, а потом посмотрел Катерине в глаза и спросил: "Он обидел тебя, сестра?" «Что? Вилли Мудр, застывший с посохом посреди зала, выглядел странно и, пожалуй, уже смешно. Я чую, что ты сестра моего рода, а значит, и моя. Ты вернула меня, вернула мне моё имя. Я твой должник, моя добыча, твоя добыча. Твой враг, мой враг. Варун подсунул нос под коленные руки, помогая ей подняться, и деловито уточнил, обращаясь к ней: "Мне его убить?" "Нет, погоди". Екатерина понимала, что ей надо торопиться. Ударилось она очень сильно, пока боль не очень чувствуется, но это ненадолго. Мне нужно освободить своих друзей. "Это просто. Я знаю, как" Ворон подскочил в воздух и толкнул шар вниз, в источник. Стенки шара, соприкоснувшись с водой, мгновенно опали, и пленники медленно опустились на пол. Первым пришёл в себя Баюн. Он замотал головой и взвился в прыжке, толкнув Филимудра, отчего у того из пальцев вылетел посох. Посох завис в нескольких сантиметрах от колдуна, но сколько тут ни пытался достать прозрачный магический жезл, ничего у него не получалось. А сам он совсем ослабел. Зато все остальные стремительно возвращались к жизни и неудёвно озирались вокруг. Хорошо же! Ты победила меня, сказочница Катерина. Прими же мой посох как знак своей победы. Я отказываюсь от Отцовского дара. Возьми его. В нём великая Вость. Велимудр тонко улыбнулся, в виде как посох медленно поплыл к сказочнице в руки. Я не победил тебя, ты сам всё сделал. Катя с большим трудом держалась на ногах, вцепившись в колонну. И я не собираюсь что-то от тебя брать, а вот то, что ты добровольно отказался от него, очень хорошо. Просто отлично. Твоя мама так мечтала об этом все эти годы. Велимудр уставился на неё и в ужасе вскрикнул. Он-то надеялся хотя бы насладиться её гебелью. Этот посох могли брать только мужчины его рода. Он был последний, а значит, никто не мог даже прикоснуться к нему, дар алдуна. Нарушивший запрет, погибал на месте. А если она не приняла его дар посох, а он от него сам отказался, значит, значит, посох изогнулся. и подлетел к самому Велимудру. Завелся вокруг него, образовав кольцо, вспыхнул и исчез. Исчез и сам колдун, а вместо него на полу в груди одежды лежал крошечный мальчик нескольких дней от роду. Ну вот, теперь надо надеяться, всемилый наконец-то сможет воспитать нормального сына. Раз уж он так удачно сам отказался от рода, от отцовского колдовского дара. Пробормотала Катерина под оглушительный ор голодного и испуганного младенца. Только бы надо его матери отнести. Это было последнее, что она помнила из того, что происходило в холме колдуна Велимудра. Ногу она все-таки сломала, когда ударилась о колонну, а потом рухнула с высоты. И когда неловко повернулась, потеряла сознание и упала бы на пол, Если бы к ней не успел пришедший в себя бурый, родко оказался рядом ровно через секунду. Он подхватил Катерину на руки и вынес её из зала, а пройдя через серебряные ворота к озеру, он в полном недоумении уставился туда. Беспамятное озеро исчезло, осталась пустая, глубокая ямище. Река тоже исчезла, как испарилась. Скорее выходить оттуда все. Холмы сидают, «Да скорей же!» – закричал Радко, глядя, как закачались сосны на верхушке холма. Ребенка забрал бурой. Последним выскочил ворун и оттащил подальше споткнувшегося Кира. И холм осел, провалился, уничтожая владение колдуна Велимудра. «Убираемся отсюда и поскорее! Степан на воронко, а Кир на вихре! Степан, держи ребёнка и головку ему поддерживай! Да хоть в плащ заверни, мороз же! И что, что он орёт? Ты тоже орал бы!» Баюн, когда надо, очень хорошо умел командовать. «Волк, обернись обратно! Родко, верхом на Буррово! Екатерину держи покрепче!» Жаруся, унесёшь коня радко. Умница моя, Сивка, я на тебе. Ворон, ты с нами вперёд. Небольшой отряд взвился, улетая от низинки, в которой раньше было озеро. Как раз вовремя очень скоро все подземные палаты разрушились окончательно, и на месте владения Вилимудра остался огромный провал. Вот, почудненька. Главное в нашем деле вовремя убраться. Потирал лапы Баюн, озабоченно косясь на Бурова, около которого, не отставая, летел серый ворон. "Рдко, как она?" через плечо спросил бурый. "Никак, в сознание не приходит, и, по-моему, очень сильно ударилась. Ещё бы" Её её чуть не убью. Ворон повесил голову. Думаете, она простит? Сам у неё спросишь. Бору мо было некогда рассуждать. Он выискивал удобное место для того, чтобы Катерину привести в чувство. Боюн, там подойдёт. М-м, mm, вполне. Давай. Избушка у тебя? или у Катерины. У меня не волнуйся. Куд прыжком ринулся в снег, мгновенно достал из кожаного мешочка на шее деревянный шар, раскатал избу и бросился туда, доставая свои флаконы с живой и мёртвой водой. Радко осторожно слез с бурова, внёс к Катерине в избу, куда уже влетела жаруся, и тут же был выгнан из избушки с поручением срочно на сівке доставить младенца матери. Сделай полезное, а, сделай их что-нибудь полезное. Он то мы оглохнем от крика, а он оглашает. Сивка знает, куда лететь. Мать зовёт ум в семело. И в плаще Степанов заверни поплотней, замёрзнет. Катерина открыла глаза и сообразила, что, во-первых, ничего не болит, а во-вторых, над ней застыли бурый и баюн с чрезвычайно встревоженными мордами. А прямо над головой висит жаруся и обмахивает её золотыми крыльями. Я что-то пропустила? Она приподнялась и поматала головой, вроде ничего не болело. Кажется, где-то что-то себе сломала. Хмм, там много чего себе сломала, включая рёбра и ногу. Вздохнул Боюн. «Какое счастье, что ты принесла живую и мертвую воду! Я пока потрясен и не могу полностью перечислить весь список счастья. Могу только начать. Пункт первый. Какой я молодец!» «А ты-то здесь при чем?» — возмутилась Жаруся, примиряясь, где удобнее клюнуть кота. А как причём? А кто? Катерину нашёл? Да, и опять не поспоришь. Вздохнул волк и, вытянувшись во всю длину, со вздохом облегчения улёгся на пол. А, -а, а, вот лучше бы я себе всё переломал. Да ладно тебе. Я вот только не поняла, а куда вы дели младенца? Что-то я его не слышу. Катерина мгновенно сменила одежду, благодарно кивнув Жорусе, и, искрестив ноги, уселась рядом с волком на пол. Отправили орадко курьером работать. Пошёл с насивки Диана матушке. Будем надеяться, не уронит по дороге. А, можно же посмотреть. Кот вытащил свое зеркальце из мешочка на шее и велел показать Ротко. Тот как раз свешивался со спины сивки и передавал неописуемо красивой и совсем молоденькой в семиле ее малыша. А, глянь. Нет, глянь. Вот оно княжеское воспитание. Даже не вздохнулся блекчением, а он даже пот сам не утёр при всеми. Молодец, мальчик. Он востоимством гордится. Кстати, может, наших мальчиков позвать, а то как бы их там не флопали ворон же. Ой, а он с нами. Катерина тут же поднялась на ноги и пошла к двери, а потом вернулась и крепко обняла и Баюна, и Бурова. «Как же я вас всех люблю!» Жаруся прижалась к Кате на щеке и вместе с ней оказалась на заснеженной поляне, где раскатали избушку. Мальчишки сидели на крыльце, и видно было, что замерзли и переволновались. Кони подозрительно косились на ворона. а тот сидел ровно напротив двери в десяти шагах от крыльца. Увидев Катерину, низко опустил голову. — Ты простишь меня. Я тебя чуть не убил, а ты меня спасла. — Ты тогда себя не помнил. Это тебе спасибо, что сумел вовремя остановиться и вернуться. Она заглянула в желтые волчьи глаза и улыбнулась воруну. Ворон с облегчением вздохнул, Кивнул Катерине и легко поднявшись, направился к бурому. Было понятно, что они родственники, оба явно одного рода. Похожи стать, хоть и ворон чуть ниже и более кряжестый, светло-серый. Оба летают, оба разговаривают по-человечески. Кто ты? Я чую метку своей стаи и на ней. Ворон кивнул головой на Катерину. Я, Борый, сын твоей сестры, Варны, бурый натную голову в знак уважения старшего. А это моя названная сестра, Катерина. Катя только рот открыла от удивления, жаруся свиснула ей на ухо. Все говорящие волки, родственники друг другу. Вороны Бурый долго разговаривали, и наконец Ворон решил отправиться к стае и попытаться жить нормальной волчьей жизнью. Он торжественно попрощался с Катериной, потом вежливым кивком со всеми остальными и взмыл в воздух. Да, съездили, разбудили простенькую сказочку. Степан смотрел вслед летящему по воздуху огромному серому волку. А я вдума, вот а тут просто вообще что-то бывает, в том ему спросил Кир. Бывает. У нас всё бывает. Он даже княжич возвращается вовремя. Код, расстелай скатерть, праздновать будем, скомандовал Волк, наблюдая за замученным поездкой и предыдущими событиями ратко. Княжевич, увидевшись с совершенно здоровую и бодрую Катерину, даже глаза прикрыл от облегчения. Всю дорогу он страшился подумать, что с ней может быть. Решили перекусить наскоро, а празднование немного отложить, лучше было поспешить с возвращением, а не пугать долгим отсутствием жителей княжества и самого князя. Мама, или ещё передумает князюшка. Очень уж с нами хлопотно. Опасно. Рассуждал слух баюн. Да ты что? Как это передумает? Возмутился радко. Да он только рад будет. Озеро это давно людей смущало. А ну, как вылез бы этот колдун и решил бы наши земли захватить? А что бы мы могли сделать? Радков вспомнил, как налетевший вихрь подхватил его и приволок к старому негодяю. А в шаре они все зависли, как безвольные чурбаны, слышать всё слышали, видеть всё видели, а не шевельнуться, ни слова сказать, ничего сделать не могли. Ничего бы не смогли. Кивнул баюн. О, местествительно было великим колдуном. Ну как уж, радость моя, ну как-то смуразило, что он задумал. Вот. Ну какая из меня великая и прекрасная повелительница чего-то там. Смешно же. Ясно, что для себя дяденька старается. А уж когда он про волка начал говорить, да про людишек, которых исправлять надо, никогда по-настоящему хороший человек такое не скажет и не подумает. Я уже не говорю о том, что колдовство никогда ни к чему хорошему не приводит. Да, разницу между колдовством и сказочным Я теперь немного уже лавливаю. Наглядно было, пробормотал Кир, вспоминая, как застыл колдун, владеющий огромной злой силой, как рухнул и исчез колдовской шар, обездвиживший их, и как страшный вихрь сплёлся в живого волка. Они долетели до места, откуда их похитил вихрь колдуна, а потом решили передвигаться по земле, чтобы не смущать людей. К тому же Жоруся категорически отказывалась переносить коня Радко больше, чем это было необходимо. Собрались было ехать, но неподалеку раздалось конское ржание, и волк насторожился. «Навстречу большой отряд!» Он обратился к Бранко и решительно вскочил в седло позади Катерины. «Люди князя, окей с ними?» Жаруся успокоила своих спутников. Радко выехал вперед и принял на себя объяснение, почему они так задержались – Почему выглядит, будто их собаки рвали? Почему деревья перемолоты и снега на земле не осталось? Агей озирался в ужасе. Да как же вы выбрались? Не бойтесь, дети Кагей, уже всё закончилось. Колдун исчез, а озеро провалилось вместе с его палатами. Это он тут мутил. Агей медленно перевёл взгляд на Катерину, покрутил головой и, пропуская их небольшой отряд вперёд, что-то задумчиво бормотал, а потом уже в городе высказал мысль, что эту самую сказочницу беречь надо, как зеницу ока. Пользы от нее не сосчитать. И Радко у них очень даже молодец, что ей на дороге попался, хоть и псом. Князь долго выяснял, что случилось, хватаясь за голову, а бояре вспоминали все, что слышали о колдуне Велимудре, И запоздало уже сались, соображая, что у них прямо под носом такая опасность была, а они и не ведали. На Катерину стали смотреть с таким уважением, что ей уже неловко стало. "Код, ну поехали, а? Ну, пожалуйста, а то не ходят им, ну и мной восторгаются всем, очень глупо, между прочим, восхищаться, как я только что чуть со ступеньк не рухнула. Хорошо, что Радко поймал". А, мама, мама. И правда, пора. Во второй выйдем после обеда. Торопливо прибавил последнюю фразу Баюн, строго глядя на хохочущих Бранка и Екатерину.